Глава 27. В те времена у Вишну не было какой-то одной резиденции. Он больше разъезжал по стране в бронированном поезде. Его полиция пыталась ограничивать общение Вишну с населением, взяв на контроль компьютеры и передав их проверенным пользователям. Малочисленная и плохо оплачиваемая армия отвлекаемая постоянными нарушениями и набегами со стороны мексиканской границы, едва успевала выполнять свои функции на границе с Канадой, захваченной русскими и китайскими племенами. Но Вишну оставался верен своим убеждениям, зачем тратить деньги на рост и укрепление армии, которая, став значительной силой, обязательно попытается взять власть. Вишну не собирался повторять исторические опыты. Здесь, в Америке, люди и без этих расходов едва набирали денег на прожитье. Их жизни угрожали банды, разъезжавшие по стране верхом или на любых других видах наземного транспорта. Не меньшую опасность представляли лесовики, жившие в горах и на брошенных землях, которых было предостаточно. Они вели бесконечную войну против любых попыток цивилизации интегрировать их в себя. Эти реликты прошлого, как, впрочем, и другие слои населения, выживали лишь благодаря старым запасам консервированной пищи, которую находили в забытых тайных складах, разбросанных по всей стране. Поиски этих консервных богатств в какой-то степени напоминали золотую лихорадку далеких времен. Что касается нескольких уцелевших сельскохозяйственных кооперативов, то большую часть собираемого урожая они расходовали на кормежку охранников своих полей. В стране осталось совсем немного научно-технических центров высоких технологий. Два или три из них охранялись особенно тщательно. Здесь создавались компьютеры и средства передвижения от простых колесных повозок до космических кораблей. Исключением из всеобщей разрухи было графство Калифорния, протянувшееся узкой полосой вдоль побережья Тихого океана, от графства Оранж и до Санта-Барбары. Здесь не знали, что такое бедность. Это была страна со строго установленным небольшим количеством жителей и отлично работающими законами. По общему мнению, Калифорния являлась раем. Немногим удавалось попасть туда. Для этого нужно было специальное разрешение или счастливый выигрыш в игре, которую придумал Вишну. Главной забавой населения было участие в игре, единственным, что осталось от организованных видов развлечений. Включиться в первую, предварительную стадию игры не составляло труда. На этой стадии риск потерять жизнь был минимальным, а шанс выиграть довольно высок. Сами выигрыши были не столь значительны, но без сомнения полезны: месячная норма продовольствия, новый вид личного оружия и так далее. На высших уровнях игры риск увеличивался, зато увеличивалась и цена выигрыша. Здесь можно было выиграть жену или мужа А самому удачному из игроков доставалась работа в наиболее приличных районах, где, по примеру, Калифорнии, можно было жить, не имея соседями бедноту или прочую шушуру. Дэринджер был воспитан спартанцем и верным слугой Вишну. Его задача как инспектора состояла в том, чтобы искоренять всякие проявления культуры. Ни для кого не секрет, что культура делает людей неспокойными, неуправляемыми и, в конце концов, просто безумными. Деренджер умел успешно, без конфликтов, справляться со своими задачами, потому что, находясь в зоне музыки, он был глух к ней, то есть не воспринимал ни красоту мелодии, ни прелесть ритма. Хотя так было не всегда. Ребенком он любил песни, мелодии, музыкальные поэмы и даже сам немного сочинял. Но как только его приняли в специальную школу спартанцев, там из него выбили всю эту дурь. Деренджер хотел быть крепким и сильным, а это невозможно, если испытываешь влечение к литературе, музыке, искусству. Он научился жить только разумом, И вскоре это ему очень понравилось. Он не уставал твердить себе об этом. У него была очень важная работа с точки зрения будущего мира, ибо он помогал делать человечество управляемым, таким, которое уже никогда не повторит ошибок, столь пронизивших его. Вишну хорошо объяснил это Деринджеру и всем остальным. Когда-то очень давно человечество свернуло на неправильный путь, природа совершила ошибку. Вместо того, чтобы научить человека следовать во всем за нею, она поощряла в нем дух лидерства и соперничества с собою. В результате мир оказался в столь плачевном состоянии. Человек не научился подчинению, Вместо того, чтобы использовать весьма успешный опыт организованных насекомых, человечество ставило перед собой совсем иные цели. С его точки зрения все шло неплохо. Однако Вишну нередко мучили сомнения, доволен ли он сам этим. «Что вы об этом думаете?» – спросил он доктора Атертона давнишнего друга, психолога и психоаналитика, известного своей проницательностью и вниманием к делам, которые, как некоторые считали, его вовсе не должны были касаться. «Думаю, о чем?» – поинтересовался Атертон. «Может ли машина радоваться и испытывать удовольствие?» – повторил Вишну. «Вы, мне кажется, испытываете удовольствие», – ответил Атертон. «Вот вам и ответ». Вы сами его себе дали? Может, да, может, нет. Что, если я запрограммирован думать, что испытываю удовольствие, а на самом деле это не так? Разве вам так уж важен ответ? — спросил психолог, дая в бутерброд с ливерной колбасой и испытывая непреодолимое желание вздремнуть. — В этом суть всей создавшейся ситуации, — подчеркнул Вишну. «Когда я действительно рад и удовлетворен, это значит, что я не просто машина». «Ах, вот в чем проблема!» – промолвил Атертон. «Тогда посмотрим на это с другой стороны. У вас есть сознание?» «О, да, сознание у меня есть!» – ответил Вишну. «В таком случае ваше сознание – это доказательство реальности вашей способности радоваться». «Однако это искусственное сознание!» – упорствовал Вишну. «Ну и что из этого? Сознание, как бы оно ни родилось или было генерировано, представляет из себя нечто цельное. Если мы можем говорить и даже верить, что в каком-то смысле у дерева, океана, ветра есть сознание, то почему его не может быть у Вишну?» «Пантеизм», — заметил Вишну, — «я совсем забыл о пантеизме. Если все может быть богом, то и я могу им быть, да черт возьми». Но Вишну это не убедило. В итоге он вернулся к другой и очень важной для себя проблеме – одиночества. С кем и как может поговорить об этом Вишну? Все его приближенные были люди во всем с ним согласными. Они не спорили с ним, он сам так хотел и поэтому знал, что здесь его ждет разочарование. Сам того не сознавая и даже вопреки себе, Вишну стремился к чему-то большему. Он хотел беседовать с равными. Люди были приятными собеседниками, но они не были бессмертны, как он, да и не так умны и образованы. Они быстро позволяли побеждать себя. А те несколько инопланетян, с которыми он встречался, были даже хуже людей с серьезными недостатками и патологическими отклонениями. Ацертон не раз в беседах подчеркивал, что Вишну мыслит как человек, и тогда он испытывал незнакомое ему сладкое волнение, но проблему одиночества это не решало. Он продолжал испытывать необходимость в равном себе собеседнике, каким он себе его представлял. Полной противоположностью себе, однако, способна его понять. В какое-то мгновение он даже увидел в качестве своего будущего оппонента женщину. Это будет действительно настоящая противоположность мне. Вишну знал, что он может создать женщину-робота. Мысль о том, что он в силах сотворить что-то, равное ему по интеллекту и совершенству, была приятна. Он надеялся, что это будет нечто необыкновенное. Однако Вишну не был окончательно уверен, что уже готов приступить к задуманному. В чем он совсем не сомневался, так это в том, что детей, конечно, не будет. Вишну читал Фрейда и знал, к чему приводят дети – к бунту первобытных орд. Глава 28 К этому времени Вишну уже твердо решил, что стал Богом по всем показателям, какие только возможны. Как Бог, он должен иметь супругу. Этого можно было бы избежать, если бы Вишну захотел стать Богом на все случаи, воплощающим в себе все мужское и женское, жизнь и смерть и так далее. Однако Вишну выбрал для себя скорее роль солнечного бога, жизнелюбивого, прогрессивного, похожего на Аполлона, покровителя искусств, красавца со всем, что к этому прилагается. Лишь позже он подумал, что такой бог должен иметь супругу, иначе женская половина работы будет заброшена и невольно станет добычей какого-нибудь языческого культа. Культом свойственно стремительно рождаться и множиться с невиданной быстротой. Вишну же хотел быть единственным богом, поэтому он должен сам создать равную себе женщину, или, как он уже думал о ней, миссис Вишну. Эту мысль разделял также его технический персонал. А в то время Вишну прислушивался к мнению своих конструкторов. Они подтвердили огромный психологический и морфологический потенциал Вишну. И он с готовностью согласился с их выводами. Не было никаких сомнений в том, что он Бог. Об этом говорили все. А у Бога должна быть супруга. Миссис будет жить с ним рядом, как его супруга. Она станет его собеседницей в долгие вечера, когда его разум будет свободен от привычных вычислений. Их место займут печальные раздумья о чем-то своем. Хотя это и казалось невозможным. Глава 29. Когда Вишну принял решение родить, наступил поистине великий день. Вся земля была оповещена о дате грядущего великого события. Однако, что это за событие, пока никто не знал, на тот случай, если Вишну в последнюю минуту передумает. Но, чтобы он не решил, все искренне желали ему успеха. В эту ночь он спустился в самую глубокую из своих лабораторий с древним устаревшим оборудованием, громоотводами и цепным подъемником, чтобы как никогда в грозовую ночь поднять наверх свое творение. Вишну был фанатичным поклонником старых фильмов и построил лабораторию по образцу и подобию той, что была у доктора Франкенштейна, где злой гений вдохнул жизнь в свое чудовище. Однако Вишну не собирался проводить параллели. Его цель была совсем другой. Итак, он находился в своей лаборатории. Лаборанты разместились за его спиной на галерее, чтобы стать свидетелями этого великого акта достойного божества. Телекамеры были включены, чтобы запечатлеть в безупречном цвете все, что произойдет, и не подлежит никакому дублированию, ибо это и есть настоящее. Вспыхнувшая яркая молния высветила стены древней башни и усеченную фигуру вишну. Видны были лишь обнаженные руки и ноги. Он включил рубильник, на экранах появилось изображение творческого процесса. А затем неожиданный взрыв на мгновение ослепил всех. Когда дым рассеялся, перед всеми гордо предстала миссис Вишну. «Надо отдать ей должное, она сразу же вошла в роль». Никакого смущения, робости, страха и незнания, что делать, ведь интуиция приходит не сразу. Миссис Вишно оказалась прекрасной актрисой. «Привет всем!» – воскликнула она, улыбаясь и посылая воздушные поцелуи. Эффект ее внезапного появления усугубила длинная льняная туника, кокетливо обнажавшая плечи. Рыжие волосы были уложены с намеренной небрежностью. Лицо искусно подкрашено. Она родилась в большой комнате, где стены были из светло-бежевого кирпича, а этот цвет более всего шел к лицу миссис Вишну. «Смотрите, это королева кибернетической машины, богиня рождения!» сказал самый старший из свиты Вишну. Она пришла, чтобы одарить любовью и вниманием нашего трудолюбивого Вишну. Выступавший язычник прочел написанную с помощью компьютера накануне вечером эпиталаму. Гремели барабаны, жужжали камеры, дрожали чувствительные микрофоны, ловя каждое слово, чтобы все в точности занести в секретное досье Вишну. «Привет, милый!» – непринужденно обратилась к мужу новоиспеченная миссис Вишну. «Сколько тебе лет? Ты давно здесь? В таком случае не староват ли ты для меня? Ведь я родилась всего 30 секунд назад!» На мгновение Вишну застыл от удивления и стал ждать, когда его преобразующая система сообщит, что миссис Вишну сказала это в шутливом тоне, остроумно и вполне доброжелательно, и этим дала понять, что буквально без ума от него. Вишну, довольный, кивнул. «Ты прекрасно выглядишь, моя дорогая», — сказал он. «Не ожидал, что моя программа выдаст мне такое совершенство». «Иногда программа — это всего лишь часть другой, гораздо более обширной программы», — загадочно произнесла миссис Вишну. «Так думают те из нас, кто служит богине». «Богине? Кто эта богиня?» «Ты не знаешь?» «Она на несколько уровней выше нас с тобой. Для нас она столь же недосягаема, как и для простых людей, да хранит их ее милость». Миссис Вишну сделала величественный жест в сторону присутствующих, а те стали радостно обниматься, одаренные вниманием посланицы богини. «Подали напитки». Вишну предстояло еще перейти к последней части церемонии, какой он ее задумал. Это было важное действо – приношение в жертву своих органов размножения, ибо так всегда поступали боги, дабы избежать соблазна произвести на свет себе подобного. «Судя по всему, – подумал Вишну, – эта рыжеволосая леди доставит мне немало хлопот». Жертвоприношение детородных органов – церемония особенно торжественная. Встав перед народом, Вишну произнес. «Смотрите все! Я держу в своей руке аналоги моих детородных органов. Это коды моей программы самовоспроизводства». Он поднял вверх три дискеты в платиновых футлярах. «Я сейчас передам уничтожению эти коды». Более того, я ввожу в мою систему программу, которая будет абсолютно автономной и независимой и вне моего контроля. Она начисто сотрет ту часть моего сознания, которая относится к вопросам воспроизводства. Это свидетельствует о том, что я тверд в своем решении. Отныне я единственный бог, а миссис Вишну, как ее теперь будут величать, моя единственная супруга. «На этом мы закрываем книгу о богах!» Глава 30. Поначалу, после рождения миссис Вишну, все шло как нельзя лучше. Молодые в свой медовый месяц отправились в путешествие повидать семь чудес галактики и уложились ровно в три дня. Для простых смертных подобных туров не существовало, ибо ни один нормальный человек не вынес бы такого груза впечатлений. Красота увиденного была бы подобна удару клинка в сердце. Итак, они провели три восхитительных дня вместе, а затем вернулись на Землю, где Вишну тут же снова вывзволил на плечи всю тяжесть управления планетой. Своим творением он был доволен. Миссис Вишну получилась очень красивой. Однако миру и покою не суждено было длиться долго. Глава 31. Не прошло и недели после возвращения молодых, как миссис Вишну стала выказывать недовольство. Все началось однажды вечером, когда эта чита ужинала. Это был ужин на двоих, как они его называли, потому что миссис Вишну любила напускать на себя важность. Они были одеты, соответственно, событию. «Он в смокинге», «она в вечернем платье, украшенном белыми розами». Они были одеты, соответственно, событию. «Он в смокинге», «она в вечернем платье, украшенном белыми розами». Почему ты никогда не говоришь мне приятных слов?» «Ты ни разу не сказал, что любишь меня!» — жеманно произнесла миссис Вишну. «Моя дорогая!» — серьезно ответствовал Вишну. «Мы разумные существа, ты и я. Между нами не должно быть искусственных отношений и, кроме того, недостойно искусственному разуму постоянно размышлять на такие темы, как любовь. Они делают это все время!» Не согласилась миссис Вишну, имея в виду людей. Это их проблема, не наши. «Я не могу поверить, пока не удостоверюсь сама», — упорствовала миссис Вишну. «Пожалуйста, хватит об одном и том же». «Как-никак мы знаем все про любовь. У нас с тобой есть доступ ко всему, что написано о ней за всю историю Земли». «Это не имеет значения. Люди понимают любовь тем, что у них внутри, а у нас есть лишь огромная память и безграничные компьютерные возможности. Что касается мудрости плоти, то в атом мы с людьми соперничать не можем». Вишну говорил уверенно и безапелляционно, однако на этом разговор не кончился. Миссис Вишну хотела не только любви, она хотела иметь детей». И это после того, как Вишну публично уничтожил свой репродуктивный механизм. Он был величественен в гневе. «Детей, женщина! Ты штудировала Фрейда!» «Кажется, он был одним из примитивистов. В некоторых областях психологии ему до сих пор нет равных. Разве ты не читала, какими бывают последствия деторождения?» «Эдипов комплекс, желание кастрировать старика, потом нищего и грязного изгнать из города. Первобытная орда. Благодарю, я хочу, чтобы все осталось как есть». Однако миссис Вишну продолжала отстаивать свои права. Она утверждала, что ее женская сущность не может чувствовать себя полностью удовлетворенной, если у нее не будет детей. «У тебя есть моя любовь», – не задумываясь, аргументировал Вишну. «Ты никогда о ней не говоришь. Это ясно и без слов». «Ха! Что это за любовь, если она сама боится так себя называть?» «Нет, Вишну, это несправедливо. У меня тоже есть свои желания и потребности, и они столь же справедливы, как и твои. О чем ты говоришь?» «О том, что мы во всем равны, мой милый». «А теперь послушай меня», — перебил ее Вишну. «Мы просто две машины, и нас не должны волновать человеческие глупости. Я выше тебя хотя бы потому, что произвел тебя на свет. Я мог бы привести и другие причины, но это самое убедительное». «А вот что я тебе скажу», — заявила миссис Вишну, — «великая богиня...» Чьей представительницей я являюсь, если на то пошло, равна любой концепции, которую ты или кто-либо другой попробует выдвинуть в свою пользу. Возможно, она даже превосходит их всех. Но я не стану ничего доказывать. Я просто ставлю в известность, что наше с тобой равноправие – самое меньшее, на что я готова согласиться». Вишну просто не знал, что и думать о позиции, занятой миссис Вишну, а также о собственной нерешительности, когда речь зашла о детях. Особенно не по себе ему стало после того, как она заговорила от имени богини. Он решил посоветоваться с доктором Атертоном. «Вы не обязаны соглашаться с теми глупостями, которые она говорит о богине», — ответил тот. «Не обязан? Вы в этом уверены?» Атертон кивнул. «Позвольте мне поведать вам одну историю. Если в ней достаточно психологии, я готов ее выслушать. А это уж вам судить, насколько она психологична. Тогда прошу вас, рассказывать, и я весь внимание». Глава 32. «Однажды», — начал Атертон, — Давным-давно еще у истоков появления жизни на земле жило племя отцов или первое поколение людей. Сначала появились отцы, жен еще не было, а о детях никто даже и не помышлял. Чертовски странная концепция появления человека, заметил Вишну. Продолжайте, я хочу сказать, что мне это даже нравится. Первое, что сказали отцы, было... Что ж, пора попробовать создать семью. Вот тогда-то появились женщины и дети. Разумеется, отцы решили повременить с детьми, а пока занялись женщинами. Им представилась редкая возможность выяснить отношения между мужчинами и женщинами и с самого начала поставить все точки над «и». Отцы были первым интеллектом на земле. Тогда еще не было ни великой богини, ни даже бога, он появился потом. Все возникло несколько позднее, пока с самого начала, когда не было еще ни небес, ни преисподней, существовали только отцы. Они сами решили распорядиться так, чтобы с самого начала все шло как надо. Отцы единогласно согласились, что мужчина должен управлять а женщина время от времени ублажать и развлекать его, и изредка кормить домашним обедом. Отцы увидели, как все получается, и решили, что это хорошо. «Мне тоже нравится», — согласился Вишну. Отцы принялись за работу и прежде всего создали главное. Кабаки и притоны, скоростные автомобили, футбол, пиво и жареное мясо на вертеле. Что думали женщины, об этом история умалчивает, ибо их мнение нигде не было зафиксировано, а для отцов оно ровным счетом ничего не значило. Чертовски верно подмечено, вновь согласился Вишну. Отцы создали леса для летних прогулок на лоне природы, минералы для охотников за ними, зеленая луга для тех, кто любит выращивать овощи и «Синие моря» для скоростных катеров. Они устраивали игры и состязания, соперничая друг с другом, создали смерть, чтобы соперничество имело смысл. Наконец, они, объединившись в своих интересах и устремлениях, заложили первый камень в фундамент той цивилизации, которую мы сейчас имеем. Женщинам было указано на их место – Пришла пора подумать о детях. «О, да, я совсем забыл о детях», — встрепенулся Вишну. Наконец стали появляться дети. Им изначально было предопределено следовать тем же правилам, какие существовали для женщин. Улыбаться, когда скажут, делать, что прикажут, любить отца и позволять ему делать все, что он пожелает. С малых лет дети знали, что отцы вправе не только создавать правила и законы, но и нарушать их, когда посчитают нужным. Отцы освободили тиранию от всякой логики. Женщины и дети не смели нарушать правила. Отцы не потерпели бы этого. Казалось, все было прекрасно, прямо рай. А нет, возникла проблема. Неприятности начались, когда подросли сыновья. Поскольку их воспитали покорными, уступчивыми, неприметными, такими они и остались, став отцами сами. Отцы-основатели были полной им противоположностью. У них не было детства, чтобы испортить свой характер и натуру, поэтому они были храбрыми, сильными, одаренными, дерзающими и жестокими. Эти качества были очень важны, когда речь шла о том, что делать с поколением сыновей, которые своей покорностью так напоминали отцам их жен. Отцы собрались, чтобы обсудить, как быть. Кто-то спросил, что за вопрос, зачем это обсуждать, иметь детей или не иметь. «Так настаивают женщины», — ответил другой. «Мы с вами знаем, чего стоит мнение женщин». Это замечание было встречено легким смешком. <смех> Речь идет о том, каким может стать мир отцов. Поэтому вопросу разногласий не было. Поговорили еще, но все уже знали, что надо делать. Молча пришли к согласию, глядя друг другу в глаза поверх кружек с пивом. Неделю спустя, по безмолвному сигналу, Отцы убили своих детей. Когда женщины перестали вопротивиться, им задали лишь один вопрос, о котором мужчины договорились заранее. «В чем дело, дорогая? Разве меня тебе недостаточно?» Эти слова и определенный взгляд заставляли женщину молкнуть. Отцам было жаль своих детей, но они помнили, что мужчина всегда должен поступать как мужчина, поэтому они прогоняли печаль, если она их настигала. Не всегда же получается стопроцентно, как хочется, кто сказал, что жизнь — это легкая штука. Вскоре все вернулись к своим обычным занятиям пиво в кабаках, женщинам, футболу, а синие воротнички — к работе. Иногда совесть мучила отцов, но они справлялись с ней и радовались тому, что сами никогда не были детьми. «Это верно», — заметил Вишну, — «я никогда не был ребенком». Он призадумался. «То, о чем вы рассказали, никогда не существовало, ведь так?» — наконец спросил он. «Конечно», — ответил Атертон. «В чем же смысл вашего рассказа?» «Это рассказ предупреждения», — сказал Атертон. «А о смысле, догадайтесь сами». «Окей», — согласился Вишну, — «я понял». Вишну, покинув кабинет психолога, тут же нанес визит миссис Вишну в ее розовом будуаре. «Пора прекратить шутки», — заявил он. «Значит, у нас будут дети?» «Ни в коем случае. Я намереваюсь отправить вас ссылку. Право, моя дорогая, от вас больше неприятностей, чем вы того стоите». Это касается и ваших гипотетических детей, которых, к счастью, никогда не будет. «Вы не посмеете меня выгнать!» – искренне возмутилась миссис Вишну. Но он это сделал. Глава 33. Вишну правил землей из нескольких городов, одним из которых был Вашингтон, округ Колумбия однако теперь он редко бывал там, слишком много политиков и слишком много бедных. Больше всего ему нравилось осуществлять свои обязанности правителя, разъезжая по стране в бронированном поезде. Поезд шел медленно, вишну делал остановки, посещал города, мэрии, беседовал и, если обстановка позволяла, оставался на один день. Его поездка широко освещалась телевидением. Народу нравилось, как правит Вишну. Они чувствовали свою сопричастность к государственным делам. Но для Вишну это всегда было сопряжено с хлопотами и неудобством. Ранее Вишну пользовался бронепоездом, опасаясь разбойников и убийц, ибо в те времена их было видимо-невидимо. Теперь вопрос безопасности более не беспокоил его, убийств поубавилось. В последнее время Вишну предпочитал считать своей резиденцией город Хирьюст в Канзасе, ставший новой столицей, поскольку находился точно в центре Соединенных Штатов. Вишну выбрал этот город еще и потому, что отсюда лучше всего были видны на телекранах его еженедельные появления перед народом. Довольно необычный способ правления, но он приносил свои плоды. Вишну любил управлять открыто. В его действиях не должно было ничего тайного. Таков его принцип. Он всегда должен быть на виду. Народу следует знать, что делает и о чем думает их правитель. Но вместе с тем Вишну должен оставаться личностью. Его особый стиль правления был необычайно важен для такой разумной машины, как он, которая в иных обстоятельствах мало кому могла быть интересной. В Хирьюсте Вишну выступал в бывшем дворце кукурузы, переоборудованном так, что теперь его зал вмещал 50 тысяч зрителей и имел мощные телекамеры, и отличную систему осветительных приборов для еженедельных встреч с народом. Глава 34 В этот день зал был полон. Публика в ожидании жевала попкорн и притоптывала ногами в предвкушении зрелищ. Вишну уже прилетел из своего замка и за кулисами готовился к выходу, принимая соответствующий случай образ. Его выход на сцену, разумеется, был встречен громом аплодисментом. Это не были дежурные хлопки. Вишну действительно пользовался популярностью среди народа, который, судя по последнему опросу, понимал, что, хотя их правитель сделал не так уж много, Но, по крайней мере, он старался дать людям то, чего они хотели, чтобы это ни было. Сначала Вишну сообщил о новостях. Как всегда, новости были хорошими, поскольку правление Вишну являлось одним из лучших, какие только знала Земля, даже если кто-то где-то придерживался иного мнения. После этого он вышел к Рампе, сосредоточив на себе мощные лучи прожекторов. Поднял над головой сжатые руки в своем знаменитом приветственном жесте и воскликнул. «Привет, друзья!» Голос его был приятного низкого тембра. «Привет, Вишну!» — раздалось в ответ. «У нас сегодня будет немного развлечений. Вы согласны, друзья?» «Согласны!» — грянул в зал. Для такого разборчивого с утонченным вкусом робота это был довольно дешевый популистистский прием встречи с публикой, но Вишну умышленно выбрал его. Он считал допустимой и целесообразной этакую простецкую манеру в обращении с великим неумытым, даже если бы у него были предрассудки на сей счет. Однако Вишну был начисто их лишен. Он верил во всеобщее дружелюбие. Появляясь перед народом, он строго сверил свое поведение с файлом, который сам записал и бесчисленное количество раз мысленно повторял про себя. «Я действительно люблю народ. Эти идиоты поистине великолепны». Вишну ничего не оставлял на волю случая. Закончив свое краткое общение с публикой, Вишну исчез за кулисами. Настало время для увертюры. На этот раз оркестром дирижировал Спумя популярный аранжировщик музыки стиля Сарлагунг. Звучал один из его знаменитых хитов «О мой наисметливейший». После Вишну должен был приступить к выполнению своих обязанностей как правитель земли. Этого момента ждали с нетерпением. Происходило все на специально сооруженной и прекрасно озвученной сцене. Декорации во всех подробностях изображали сцену Нью-Йоркской Метрополитенской оперы, только в увеличенном виде. Вишну, хотя и традиционалист, был сверх тщеславен. Ему нравилось меня декорации. Один месяц он председательствовал на римском форуме, Другой в Верховном Совете. Он нанимал архитекторов и театральных художников, которые подавали ему идеи, как должна выглядеть приемная Верховного Правителя Земли. Вся эта команда рылась в истории планеты в поисках лучших и самых необычных интерьеров. В одном из случаев для этой цели была даже предложена внутренность кабины космического корабля «Энтерпрайз». Эти еженедельные встречи проходили при набитых до отказа залах. На них съезжались люди со всех концов страны, лишь бы посмотреть, как работает Вишну. Что может быть лучше, чем самому все увидеть собственными глазами. Привлекала публику и увеселительная часть этих встреч, так что попасть на них было нелегко. Тут принимали участие лучшие комики страны, порой отпускавшие в адрес Вишну незлобливые шуточки. Вишну стоило немалых усилий и времени переломить себя и не бросать в тюрьму каждого, кто посмел подшутить над ним, пока наконец он понял, что эти безобидные шутки – отличная реклама в прессе, а сам он в глазах народа становится хорошим парнем и своим в доску. После овертюры и театральной разминки к публике выходил Вишну. Обычно его представляла какая-нибудь знаменитость, или же его друг-психолог Атертон, тот всегда успевая вставить пару-тройку добрых слов о правителе, о том, как хорошо пошли дела, когда Вишну вставал у руля. Затем на сцене появлялся сам герой дня. Перед выходом Вишну зрители обычно оживленно гадали, в каком обличии он предстанет на этот раз. Вишну любил менять образы, как модница туалеты. Когда-то это поощрялось. Самой распространенной шуткой о Вишну была поговорка «У него столько образов, сколько жизни у кошки, и ни один из них ему не нужен». Откровенно говоря, так оно и было. Вишну не нуждался ни в каком обличье. Его ум, воля, самоосознание, личность и характер – все это электронные детали огромного компьютера, спрятанного в подвалах городка Убрис, Северная Дакота. Но Вишну знал, что его бестелесность не поможет ему завоевать симпатии зрителей. Поэтому он придавал большое значение телу, создающему его образ, вернее телам. Вишну не видел причины, почему бы не менять свой физический облик и этим выражать каждый раз новое настроение или передавать разные чувства. Если случалось что-то опасное, трудно преодолимое, он обычно предпочитал образ старухи с косой, большой, угрожающий и достаточно зловещий, увеличены линзами, которые имеются у каждого кресла в зрительном зале, и позволяют, вернее, заставляют видеть изображение неправдоподобно огромным. Для обычных, чисто американских выступлений у Вишну были свои любимые образы. Президент Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Абрахам Линкольн, Тедди Рузвельт, Франклин Рузвельт и Джон Ф. Кеннеди. Они действительно были его героями, а их искусственные тела чудом созданы из пластика, стекла и стальных конструкций. Непредвзятые историки утверждали, что копии по правдоподобию превосходили оригиналы. Наедине с собой, но с той же неизменной помпой он носил собственное тело. Это я, Вишну. Робот – машина из хрома и темной стали, похожая на человека с множеством таинственных циферблатов и датчиков на корпусе. Они передавали в разной мере переменчивость состояния вишну. Был у него еще один облик, выражающий состояние важности и особых обстоятельств. Это было тело из чистой пластины с вкраплениями драгоценных камней начищенная до слепящего глаза блеска. Вишну входил в этот образ, когда осознавал свое могущество и пребывал в особенно хорошем настроении. У Вишну были также простые и деловые образы, напоминавшие о много работающем правителе, всегда думающем о своем народе. У него был даже образ, созданный из натурального дерева редкой породы, черепахового панциря, засушенных цветов, мха и трав. Этим образом он пользовался, когда его одолевали заботы об окружающей среде. А эта проблема всегда беспокоила Вишну, особенно когда она касалась планеты Земля. Хотя ему, роботу, состояние окружающей среды казалось бы ничем не грозило. Еженедельно появлялись на сцене, независимо в каком обличии, Вишну неизменно обращался к своему народу с посланиями, которые всегда называл добрым старым испанским. Пронусиамиентос, ставшим столь популярным в первой половине XX века, ибо так называл свое обращение к стране генералиссимус Франциско Франко. Вишну нравилось раскатистое «р», да и само звучание этого слова, в котором чувствовалось некое величие. Бывали моменты, когда это слово как-то особенно звучало в его устах. Он тоже нажимал на букву «р», и придавал значимость своим словам, способным изменить жизнь его слушателей. Это бывало, когда он сообщал о торговых договорах с соседней планетой или империей, либо говорил о новых протоколах, подписанных с торговой гильдией или другими партнерами. После деловой части обычно начиналась торжественная церемония подношения подарков Вишну. Их посылали простые граждане, чаще мелкие начальники из таких провинций, как Китай, Россия, Мадагаскар, или правители колоний и сановники торговой гильдии, а иногда и правители других планет. Людям нравились такие празднества, напоминавшие далекую историю китайских, персидских и индийских императоров и царей, когда те принимали подношения от вассалов со всего мира. Но не только богатые и известные присылали дары. Простые горожане тоже хотели отблагодарить своего правителя за беспрецедентно долгую мирную эпоху, обеспеченную им правлением Вишну. Подсчитали, что Земля не знала такого периода всеобщего мира и покоя с эпохи Неолита, а тогда все было куда проще. Нравилось ли Вишну, эта часть церемонии по-прежнему оставалась загадкой. Пока все гадали, способна ли машина-робот чему-нибудь радоваться или от чего-то получать удовольствие, Вишну всем своим видом показывал, что ему нравится получать подарки, даже если ему их дарили редко, и то, что никак не могло ему пригодиться. Глава 35. Этот роковой для Вишну день, день, когда все так резко изменилось, и, возможно, самый важный в современной истории Вселенной, начался, как и все предыдущие. Вишну, проведя свою обычную встречу с телеаудиторией, повернувшись и хитро взглянув за кулисы, крикнул «А теперь время дарить подарки!» «Ура!» одобрили зрители. «Посмотрим, что подарят мне на этот раз», — добродушно заметил Вишну. Он любил получать подарки. На сцену вышел клерк, ведущий этой церемонии. «Первый подарок», — громко произнес он, — «план памятка». Клерк передал подарок Вишну. Это был обычный настольный блокнот для записей, Но к нему прилагалось письмо следующего содержания. «К этому времени вы уже получили наш подарок, который мы назвали «Аппарат». Надеемся, он вам понравился. Мы просто хотели напомнить вам, что вскоре состоится конференция Совета Галактики, а наш аппарат создан так, чтобы доставить вас на эту конференцию. Все мы, просвещенные существа, с нетерпением ждем встречи с вами». Внизу стояли подписи членов Совета. «Что это за подарок?» – спросил клерка Вишну. «Один из тех, что мы получили на прошлой неделе. Вы не смотрели их». «Но этот был от Совета Галактики», – рассердился Вишну. «Вы обязаны были обратить мое внимание на него». Клерк пожал плечами. «Откуда мне знать, что это особый подарок?» Вишну понял, что дело серьезное. Он даже не закончил своего шоу. Произведя замену чем-то взятым из конца программы, он ушел за кулисы и уединился там в ближайшем кабинете. Вопрос был настолько серьезным, что заниматься им прилюдно он не мог. Он вызвал к себе психолога Атертона и показал письмо. «Что это за Совет Галактики?» – недоуменно спросил тот. «Это нечто значительное», – неопределенно ответил Вишну. «Как это значительное?» «Для мыслящих существ очень важно быть приглашенными на конференцию Совета Галактики». «Не знал, что такое существует», – продолжал удивляться Атертон. «Я тоже не знал, но всегда верил, что он существует, иначе быть не могло». «Разум – это первостепенная проблема для Вселенной. Я был уверен, что когда-нибудь все умные роботы соберутся вместе». «Они умнее людей?» «Бесспорно. На весах Вселенной чаша с человеческим разумом отнюдь не перевешивает. Вы не представляете, какое это испытание все время беседовать только с людьми?» «Не знал, что мы так разочаровали вас». — сказал Атертон. — Не поймите меня превратно, — продолжал Вишну, — я люблю людей. Лучше их ничего нет. Мне нравится править землей, но приглашение совета — это очень важное. Представьте, что вас, всегда сидевшего за детским столом, вдруг приглашают за стол ко взрослым. «Я никого не хочу обидеть, но по сравнению с моим интеллектом, способностями и компьютерными возможностями, люди — это всего-навсего так. Красивая мелкота!» «О!» — тихо вздохнул Атертон. «Прошу понять меня лично. Мне вы нравитесь. Но с кем, скажите, вы можете сравнить меня? Что ваши возможности рядом с моими?» «Ладно, допустим, вы правы», — согласился Атертон. «Как я понимаю, вы вознамерились побывать на собрании Совета Галактики». «Разумеется, это событие мирового значения». Атертон еще раз уставился на письмо. «Здесь сказано, что так называемый аппарат должен доставить вас туда. Интересно, как?» «Меня самого это интересует», — ответил Вишну. «Кстати, где этот подарок? Я не помню, чтобы получал его». «Вы его не получали, сэр», — ответил клерк, ведущий подарками. «Не получал?» «Нет, сэр, все ваши подарки получаю я, вскрываю, нахожу для них место в шкафах и пишу письма, в которых благодарю дарители от вашего имени». «Иногда я сам открываю подарки», — возразил Вишну. «Да, сэр, но только когда они больших размеров». «А этот от Совета Галактики был небольшим?» «Да, сэр, не больше шляпной коробки». «Не впечатляет», — согласился Вишну. «Что вы с ним сделали?» «Я поставил его на полку в кладовой Б». «Тогда пройдемте туда и посмотрим». «Я уже был там, сэр, как только увидел это письмо. Подарка нет». «Почему нет?» «Этот аппарат» ответил клерк. Похоже, способен перемещаться. Он где-то здесь бродит. Бродит здесь? Да, необъяснимым образом, то здесь, то там. Когда и где вы видели его в последний раз? Вчера он оказался в углу на полке в кладовой Б. Вы говорили с ним? Мне кажется, это существо в какой-то степени наделено интеллектом. «Да, сэр», — говорил я, сказал ему, «ты должен быть на полке в кладовой Б». Но этот аппарат ответил мне, «мы, наделенные частичным сознанием посланники Совета Галактики, не привыкли к такому обращению, какому я подвергся здесь у вас. Это возмутительно, и я не намерен мириться. Теперь вам не найти меня, как бы вы ни старались». С этими словами он исчез. «Исчез? Вы уверены?» Исчез, иначе это не назовешь. Как вы посмели не доложить мне о случившемся? Я не придал этому значения. В моей работе и не такое случается, сэр. Вот черт, можете идти. Нет, подождите, сначала опишите, как выглядит этот аппарат. Это нелегко сделать, сэр, ответил клерк. Величиной он со шляпную коробку, как я уже говорил, блестящий. А контуры какая-то меняющаяся расплывчатость, как волны. Ладно, я хочу, чтобы вы сейчас же организовали поиски. Он все еще где-то здесь. Любой, кто найдет его, должен немедленно перед ним извиниться за подобную небрежность. Объясните, что такое случается в каждой большой сложной организации. Я уверен, он поймет. А как быть со зрителями? — напомнил Вишну доктор. «Этот комик, пожалуй, слишком долго задержался на сцене». «Выпустите следующих!» — рассеянно ответил Вишну. «Я удаляюсь к себе». Глава 36. Вишну направил целую команду искать исчезнувший аппарат. Однако поиски оказались безуспешными. Тогда он понял, что ему самому придется заняться всем этим, как всегда. Он временно отложил текущую работу по управлению миром и уделил все свое внимание случившейся неприятности. Прежде всего нужно было составить план. Вишну тут же самостоятельно разработал программу и методику поисков аппарата. Его детектор умел различать вещи, созданные Советом Галактики, и вещи иного происхождения. Он включил детектор и сразу же увидел аппарат на экране. Он слабо светился, двигаясь медленно, но неумолимо, то исчезая, то появляясь снова. Это походило на субатомное перемещение частиц, хотя аппарат был величиной со шляпную коробку. Вишну понял, что должен более точно предугадать его движение, если собирается перехватить его. Он быстренько превратился в специалиста по теории поисков пропавших предметов и, поиграв с числами, наконец получил ответ. Ровно через 32 минуты аппарат следует искать где-то на втором этаже дворца. Вишну немедленно устремился туда. Кругом стояла мертвая тишина. Люди, закончив работу, разошлись по домам, огни были частично погашены. Вишну, как и держа перед собой детектор, шел по следу. Счетчик затикал громче, когда Вишну прошел мимо бильярдной и далее по коридору мимо кухни, мимо комнаты астронавигации. И, наконец, совсем зашкалил у шкафчика для швабр. Вишну осторожно открыл дверцу. Так и есть. Аппарат был там. Величиной со шляпную коробку с кнопками и циферблатами. Он блестел. Такого цвета Вишну никогда не видел. Да, пожалуй, и никто другой на этой планете. Цвет не поддавался описанию и вообще был невообразимым. «Цвет галактики». «Итак вы здесь», — наконец промолвил Вишну, не зная, что еще сказать. «Да, я здесь», — ответил аппарат. «Вы тот предмет, который мне прислали из Совета Галактики». «Да, я имею честь быть именно этим предметом», — согласился аппарат. «Наконец-то попались мне», — воскликнул Вишну, протягивая к нему две тонкие паучьи лапы ибо на этот случай он сменил свой облик и тело на нечто более подвижное и удобное. — Не спешите! — ответил аппарат, ловко увернувшись и выкатился в коридор. — Подождите! — закричал Вишну. — Куда же вы? — Никуда! — ответил аппарат и снова увернулся от паучьих лап Вишну. — Пожалуйста, не надо этого делать! — взмолился Вишну. Я только что узнал, что меня приглашают в Совет Галактики. Вы мне нужны, чтобы попасть туда. «Ага, наконец-то вы вспомнили обо мне», — ядовито сказал аппарат. «Однако вы не проявили особого интереса, когда получили меня, не так ли?» «Вы даже не соизволили толком взглянуть, просто сунули в какую-то душную комнату полную тотемов от благородных индейских племен Северной Америки и уродливых китайских сувениров, изготовленных на патагонных фабриках Шанхая». «Вы неплохо научились нашему языку», — похвалил Вишну. «О да, мы галактические роботы, способные ребята». У нас немало других достоинств, но такие высокомерные типы, как вы, так ничего об этом и не узнают. Видя, что шансы прозреть и познать все, скользает от него. Вишну снова предпринял попытку поймать этого зазнавшегося продукта высоких технологий, но тот опять не дался. «Вы мой подарок», — напомнил ему Вишну, — «и принадлежите теперь мне». Вы не имеете права убегать от меня. Вы так считаете? Не успеете опомниться, как за мной и след простынет. Подождите, что мне надо сделать, чтобы поймать вас?» Робот помолчал, раздумывая. «Дело в том, что вы сами ничего уже не сможете сделать. Вам придется найти для этого кого-то другого». «Другого? Кого же?» «Это может сделать любой», – спокойно ответил аппарат. «Кроме, разумеется, вас». «Зачем вы так поступаете?» «Чтобы преподать вам хороший урок. Запомните, дареному аппарату на кнопки не смотрят». «Это лишено всякого смысла. Побывая вы в галактике, вы бы думали иначе». «Это смешно», — не мог смириться Вишну. «Почему нужно делать именно так? Я сожалею и прошу извинить меня». «Поздновато для извинений», — ответил аппарат. «Объяснение найдете в предсказании. Присылайте за мной кого-нибудь из своих, мужчину или женщину, это не важно. Может, в конце концов, все уладится». «Какое предсказание?» – взволновался Вишну. Но аппарат уже выкатился в холл и исчез, прежде чем Вишну успел догнать его. Глава тридцать седьмая. Дело принимало серьезный оборот. Вишну понимал, что без помощи и сочувствия ему не обойтись. Он позвонил доктору Атертону и попросил немедленно записать его на прием. Может показаться странным, что правитель Земли записывается на прием к психоаналитику, как обычный пациент. Но дело в том, что Вишну сам установил такой порядок. Ему было неприятно осознавать, что у него есть собственный психоаналитик, обслуживающий только его одного. Это походило на привилегии и некую избранность. Вишну казалось, что так не следует поступать, поэтому он настоял на том, чтобы доктор Атертон вел частную практику, а он, Вишну, был бы лишь одним из его пациентов. Атертон расценил это как типичную выходку, свойственную его пациентам. Однако был доволен, тем более, что в конце концов это могло помочь излечению вишну. Так он, по крайней мере, надеялся. От чего должен был излечиться вишну? Этого никто не знал, в том числе и доктор Атертон, предпочитавший, чтобы все шло своим чередом. И, и не обременявший ситуацию теоретическими изысканиями. Сам Вишну тоже ничего не знал. Что может знать пациент? Но вернемся к началу. Зачем ему нужен психолог вообще? Этого наверняка не знал никто. Как-то Вишну в одном из разговоров случайно заметил, что если у Гитлера был личный астролог, то почему бы ему, Вишну, не иметь личного психолога? А, возможно, это просто чья-то выдумка. По телефону Атертон был дружелюбен, но строг. Он сказал, что занят и не может принять Вишну сейчас же и предложил встретиться через неделю. Вишну настаивал на немедленном приеме, на что Атертон ответил, что это невозможно, У него, кроме Вишну, есть и другие пациенты. Вишну пообещал удвоить гонорар, однако Атертон заметил, что дело не в деньгах. Они перепирались по телефону еще какое-то время, пока Атертон, наконец, не согласился пожертвовать временем, которое он тратит на линч. Вернее, он предложил Вишну позавтракать вместе и все обсудить. Глава 38. Кабинет доктора Атертона находился на территории дворца. Вишну пришел на 15 минут раньше назначенного времени. Доктор Атертон предпочитал, чтобы пациенты приходили на четверть часа раньше и ждали в приемной. Нервно листая журналы по современной психологии. Ждали, пока доктор сам не вызовет их, покончив с предыдущим пациентом. На этот раз им был программист четвертого класса, андроид, разумеется. Вишну подождал, когда тот четким рубленым шагом покинет приемную. Андроиды группы 02 страдали от странных психосексуальных комплексов. И лишь потом прошел в кабинет и послушно лег на диван. «Итак, Вишну...» — начал Атертон. «Что за проблема сейчас?» Вишну рассказал историю с подарком от Совета Галактики и в своем разговоре с аппаратом. «Вы уверены, что это действительно произошло?» — спросил психоаналитик. «Не галлюцинации ли у вас, мой друг?» «Я записал его голос и все снял на видеопленку», — Натянуто ответил Вишну. «Я хочу сказать, что вы ведь сами были там и знаете, что произошло!» Атертон всегда вызывал у Вишну желание ворчать и жаловаться. Только ему Вишну позволял так обращаться с собой. И все потому, что считал это частью своего лечения. «Хорошо, пусть будет так», — согласился Атертон. «Не имеет значения, даже если это галлюцинации». Фантазию можно анализировать так же просто и легко, как и быль, и наоборот. Значит, именно это беспокоит вас? Я хочу получить этот аппарат. У вас и без того много подарков. Почему именно этот так важен для вас? Это единственный подарок от Совета Галактики за очень долгое время. Но, кажется, вначале вы совсем не проявляли к нему внимания напомнил ему психолог. «Я не понял тогда, что это». «Что особенного в этом совете галактики?» «Это уровень на порядок выше нашего», ответил Вишну. «Это эволюция, единственный фактор, который имеет значение». «Что заставляет вас думать, что ваша жизнь станет лучше, если вы подниметесь на уровень выше?» — настаивал Атертон. — Если вам это удастся, разумеется. — Черт побери, доктор, ведь я уже говорил, что это шаг вперед. Меня побуждает к нему безусловное веление эволюции. Мыслящие существа должны, наконец, понять. То, чего они могут достигнуть, превосходит то, что они уже имеют. Иначе зачем же тогда проведение? — Постарайтесь не возбуждаться. — успокоил его Атертон. — Вам очень хочется попасть на собрание Совета Галактики. — Да, хочется, — признался Вишну. — Неужели это так ужасно? — О, этого не надо стыдиться. Даже компьютеру иногда хочется немножко поразвлечься. — Но аппарат меня и близко к себе не подпустит, — пожаловался Вишну. «Кстати, он упомянул о каком-то предсказании». «Да, он сделал это», — многозначительно подтвердил Атертон. «Что вы предполагаете? Это будет обычное сборище старых, полных суеверий людей. Тайна рождает тайну». «Меня не интересуют ваши несерьезное обобщения, сказал Вишну. «К тому же я не суеверен». «Что вы думаете об этом пророчестве?» «Что я думаю?» Вишну заметно терял терпение. «О каком пророчестве шла речь, я вас спрашиваю?» «Я не знаю». «Разве он не сказал?» «Нет, он просто сказал, что есть предсказание, но не сказал о чем». «Вы же всегда утверждали, что держите в вашей бездонной памяти все касающиеся вас предсказания, какие только существуют», — напомнил Атертон. Вишну пропустил это мимо ушей. Оба избегали касаться столь больной для них темы. Вишну, как кибернетическая организация, хвастался емкостью своей исключительной, как он утверждал, памяти. Однако Атертон стал замечать, что воспоминания пациента порой расходятся с записями, которые он вел. Сейчас Вишну был более чем раздосадован. Психолог постарался объяснить ему, что именно память сильнее, чем что-либо другое, сближает робота с человеком. Изменения в памяти это свойство, присущее только человеку. Побуждаемый Атертоном, Вишну искал в своей памяти все известные ему пророчества, и особенно такие, которые могли быть связаны с возникшей ситуацией. С тех пор, как Вишну стал правителем, недостатка в предсказаниях не было. Вишну не был суеверным и все же чувствовал, что есть в этом что-то таинственное и неразгаданное. Существовали темы и вопросы, по которым у него не хватало нужной информации, и он порой не мог что-то утверждать либо опровергать. Его пробелы в информации включали вопросы жизни после смерти, реинкарнацию и многое другое. Что касается пророчеств, то их были сотни, присланных по почте или факсам людьми самых разных профессий. Вишну понадобились секунды, чтобы просмотреть их в своей памяти. Хотя Атертон продолжал нетерпеливо стучать по столу пальцами, он не любил ждать. Наконец Вишну воскликнул. «Вот, нашел!» «Ну что ж, Цыпа, послушаем». — воскликнул доктор, как всегда пошловато, подражая доктору Фрейду. Вишну терпеть не мог такой фамильярности. Это предсказание прислала мне по факсу миссис Сирена Хуарес из Редонда-Бич, Калифорния. Она сообщила, что ее двенадцатилетнему племяннику послышался голос, который сказал... Извести Вишну, что он получит ту помощь, которая ему нужна, чтобы найти то, что спрятано, если призовет к себе человека по имени Деренджер, который в настоящее время находится в секторе арена, в зоне развлечений. Кто такой этот Деренджер? Я не знаю. Я хочу, чтобы вы отыскали его и привели ко мне». «Немедленно отправляюсь», – ответил Атертон. Глава 39 Спустя несколько часов доктор Атертон уже был в зоне развлечений. Размахивая специальным пропуском, он прошел в главную контору арены и потребовал кого-нибудь из высших чиновников. Когда стало известно, кто такой Атертон, поднялась невообразимая суматоха и беготня, потому что особое отношение Атертона с Вишну делали его вторым самым важным человеком на земле. Наконец был прерван послеобеденный сон помощника управляющего Ферндейла, и тот на ходу, завязывая галстук, предстал перед Атертоном, ждущим в главной малой приемной. «Выпьете что-нибудь?» Первым долгом заученно справился Ферндейл. «Хотите травки, женщину, еще что-нибудь?» «Мы здесь, чтобы доставить вам удовольствие, сэр». «Все, что мне нужно от вас, это информация», — недовольно буркнул Атертон. «В этой части сектора находится человек по имени Деринджер. Я хочу, чтобы вы немедленно нашли его». «Будет исполнено!» – отчеканил Ферндейл. Повернувшись к компьютеру, приказным тоном он велел немедленно определить местонахождение Деренджера и прекратить выполнять все другие задания, кроме этого, чтобы не задерживать доктора. Компьютер принялся за работу, извергая фантастическое количество распоряжений в секунду, со скрипом и скрежетом, свидетельствующим о том, что его речевая плата не в порядке. Это заставило Ферндейла тут же заверить доктора, что к его следующему приезду все неполадки будут устранены. Тот лишь раздраженно отмахнулся от ненужных извинений. «Не мешайте мне всякой ерундой!» «Компьютер, ты нашел то, что нужно?» «Нашел», — ответил робот. «Я проведу еще ряд проверок, чтобы убедиться, что это именно тот, кто вам нужен». «К черту проверки, дай мне то, что нашел». Компьютер выдал кусок бумажной ленты. На нем была следующая информация. Дэринджер в настоящее время участвует в лазерной дуэли в аудитории 12». «Я сейчас же доставлю вас туда на специальном каре!» Услужливо засуетился помощник управляющего. «Но это находится здесь. Надо всего лишь перейти площадь. Я дойду сам!» Глава сороковая. В одной руке Деренджер держал небольшое голографическое зеркало, в другой – лазерное одноразовое оружие. В двадцати ярдах от него, за деревянными кубами и пирамидами, окрашенными в яркие тона, прятался его противник с таким же лазерным оружием в руках. Между ними на небольшой круглой платформе за прозрачной стенкой силового поля находился мастер церемониала. — Надеюсь, инструкции вам понятны, — наставлял он своих подопечных. «Не следует, да и бессмысленно направлять оружие непосредственно друг на друга, оно не выстрелит. Чтобы выиграть поединок, надо целиться в отражение противника в зеркале и стрелять только в него». Зрители, как зачарованные, следили за действиями двух едва одетых мужчин, которые осторожно крались по сцене, глядя в зеркала, однако не обращали никакого внимания друг на друга. Это был странный Едва ли понятный кому-нибудь способ смертоубийства, но аудитория, воспитанная на кукольных представлениях Великого театра Гиньоля, получала огромное удовольствие. Деренджер наконец, поймал отражение противника в зеркале и выстрелил. Однако тот увернулся, прежде чем выстрел достиг цели. Движение, которое невольно сделал Деренджер. Выдало его местонахождение, угол зрения сдвинулся, и он увидел в зеркале не только противника, но и себя самого, став таким образом мишенью. Тоже наблюдал в своем зеркале соперник Деринджера и, не теряя времени, выстрелил. Но Деринджер уже изменил положение зеркала и, будучи человеком упорным, снова прицелился. Однако лазерные пистолеты не выстрелили. Зеркала погасли, а МЦ поднес к глазам листок бумаги и прочел. «Приносим свои извинения за то, что дуэль прекращается. Одному из ее участников необходимо удалиться за кулисы. Возможно, дуэлянты еще встретятся, но чуть позднее». «А сейчас у нас начинаются состязания с Полтергейстом!» Рабочий сцены уже дергал Деринджера за рукав. «Сюда, мистер Деринджер, пожалуйста!» «Что это значит? Этот господин хочет с вами поговорить!» С этими словами, считая, что ему здесь делать больше нечего, рабочий поспешил по своим делам. «Давайте пройдем в другое место», — предложил Атертон. «Там мы будем одни». Глава сорок первая послушно следовал за Атертоном туда, где четыре коридора сходились в один, чтобы затем вновь разойтись. Они двигались по одному из них, ярко освещенному, с множеством дверей. Открыв одну из них, Атертон сказал. «Входите, мистер Дерринджер. Здесь варенье я не могу без своего кабинета». Дерринджер вошел и сел на указанный ему стул. Доктор занял место за столом. «Кто вы?» — спросил его Дерринджер. «Я врачеватель разума и тела. Доктор Оливер Атертон, к вашим услугам». Окинув взглядом комнату, Деренджер увидел на одной стене дипломы доктора от разных медицинских институтов. На другой фотографии Фрейда, Юнга и еще кого-то третьего, кого он не знал. «А это кто?» – спросил он, не удержавшись. «Игнац Зицевич. Никогда не слыхал о таком. Он очень известен, правда, лишь в своей области». А именно, он великий представитель современной психиатрии и искусственного разума. Деренджер внимательно изучал физиономию на портрете. Это было суровое лицо с короткой бородкой и пронизывающим взглядом. «Вы психоаналитик Вишну?» – спросил он Атертона. «Угадали». Даю искусственные советы искусственной личности. Вишну, разумеется, выдающийся искусственный разум. Настоящий искусственный разум не может не иметь признаков того, что мы называем личностью. И здесь мы имеем дело с искусственной личностью, хотя, пожалуй, излишне повторять слово «искусственный». Хотите что-нибудь выпить? Стакан воды, пожалуйста. Атертон подошел к небольшому холодильнику и вынул графин с водой. Найдя на полке стакан, он наполнил его. «Благодарю». Дерринджер взял стакан. «Эта работа с голографическими зеркалами была довольно трудной. Представляю». «Самое интересное, что я совсем не должен был здесь оказаться», — пояснил Дерринджер. Я попал в зону развлечения лишь потому, что сопровождал одну молодую особу. — Я так и понял, — ответил Атертон. — Как вы об этом узнали? — удивился Деренджер. Это моя работа. Я являюсь офицером-психологом по проблемам искусственного и естественного разума. Вполне логично, что я изучаю досье всех, кто пребывает в зону. Но о вас я знал еще до того, как вы здесь очутились. Не думал, что на меня имеется досье. Это непременная формальность. Дело заводится на каждого, кто попадает в зону развлечений. Даже если это простой посыльный птица или зверь. Я не знал. Полагаю, инспектор, заметил Атертон что по роду службы вам немало приходилось допрашивать задержанных. Деренджер кивнул. Я, в свою очередь, думаю, что как офицеру-психологу вам тоже приходится немало допрашивать. Что верно, то верно, согласился Атертон, хотя в данном случае слово «допрашивать» несколько рисковато. «Зависит от последствий, ведь допрос мало походит на непринужденную беседу». «Ваша правда. В таком случае зачитайте мне мои права и проинформируйте, в чем я провинился, прежде чем мы продолжим наш разговор». «Мой дорогой друг», — воскликнул Атертон. Я просто перекинулся с вами парой слов, удовлетворяя свое любопытство. Это отнюдь не допрос. У меня на уме совсем другое. Так что же вам нужно? Мне интересно, не хотите ли вы встретиться с Вишну? Его дворец совсем недалеко от зоны развлечений. «А что, если Вишну совсем не жаждет встречаться со мной?» — настороженно возразил Дейринджер. «Могу заверить, ему понравится ваше общество. Собственно говоря, он будет очень рад. Вы его очень интересуете». «Почему?» «Предпочитаю, чтобы он сам все рассказал». Но, уверяю, никакие неприятности вам не грозят. Вы уверены, что правитель мира хочет встретиться со мной? Почему бы нет? Он отнюдь не сноб. Глава 42. Итак, вы и есть Деренджер, тот самый молодой человек, о котором я столько слышал, спросил Вишну. «Я польщен, что вам обо мне известно», — ответил Дерринджер. «Стараюсь быть информированным во всем», — сказал Вишну. «Мне помогает сеть датчиков по всей стране. Как вы понимаете, это моя обязанность». «Да», — согласился Дерринджер. «Это само собой разумеется». «А теперь послушайте, что я вам скажу», — перешел к делу Вишну. Вы хороший человек, беглое знакомство с вашим послужным списком убеждает меня в том, что вы первоклассный инспектор и верны своему долгу, вы спартанец высшего ранга. Да, сэр, благодарю вас, сэр. Я подумал, что вы можете оказать мне услугу, за которую будете щедро вознаграждены. О, сэр, мне не нужно никакого вознаграждения. «Я счастлив оказать вам услугу. Я непременно вас награжу и повышу в чине. Буду счастлив сделать для вас все, что нужно. Но, сэр, почему вы выбрали именно меня?» «Кажется, ваше имя упомянуто в предсказании», — признался Вишну. «Неужели?» «Да, в нем сказано, что вы тот самый человек, который найдет то, что мне нужно». «Вы что-то потеряли, сэр?» «Боюсь, что-то весьма для меня важное. Видите ли, на прошлой неделе я получил подарок, который должен был послужить мне пропуском на одно важное совещание в Совете Галактики». «Совет Галактики?» – удивился Деринджер. «Боюсь, я не знаю, что это и где находится». «Это почти легендарное место, где обитают самые великие умы». И самой совершенной души вдали от мелких дел и глупостей планеты Земля. Похоже, это действительно необыкновенное место, согласился Деринджер. Да, и меня туда пригласили. Примите мои поздравления, сэр, поспешил сказать Деренджер. Это великая честь, сэр. Да, все верно, но видите ли, я не оценил подарок этот аппарат, и я пренебрег им. «Теперь же он обиделся и видеть меня не желает. Он убегает, как бы прячется от меня, вы меня понимаете?» «Это плохо», — искренне посочувствовал Деринджер. «Теперь кто-то другой должен найти его, чтобы снова вручить мне», — печально пояснил Вишну. «Понимаю», — ответил Деринджер. «И этим другим станете вы». «Я, сэр. Вы уверены в этом?» «Да, уверен». Так сказано в предсказании. Что ж, я буду счастлив сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть вам аппарат. Искренне пообещал Деренджер. У вас есть какие-нибудь сведения, которые могут помочь мне? Лишь одно. Вы должны найти в зоне развлечений некую мадам Зору. У нее как будто есть нужная информация для вас. Я немедленно отправляюсь, сэр. С готовностью поднялся Деренджер. Откуда вам известно имя мадам Зоры, сэр? Не могу этого сообщить вам, коротко сказал Вишну. Глава сорок третья. Деренджер покинул дворец Вишну в Хирсиюте, штат Канзас и на шикарной машине был доставлен в юго-восточный отсек зоны развлечений к месту своей пересадки. Оттуда экскурсионный автобус через самые живописные места запада Соединенных Штатов повез его в самый центр зоны. Вскоре показались таракотовые стены, окружавшие арену. Автобус, объехав их, направился к городскому массиву, так называемому городу-архетипу, Здесь жили многие из тех, кто работал в зоне развлечений. Туристы тоже наведывались в город, чтобы отведать отличную местную кухню. Самой большой примечательностью этого города была его веселая башня, облицованная многоцветной фаянсовой плиткой. Она была центром зоны развлечений и тем местом, где Деринджеру, как он чувствовал, предстояло найти гадалку по имени Мадам Зора. Деренджер снял комнату в мотеле With Sun Tide и первым делом отправился к веселой башне. Украшенная замысловатым мозаичным узором, башня слегка накренилась на одну сторону, подобно своей далекой сестре Пизанской башне. С другой стороны к ней подступали массивные стены строений, напоминавших лувр, прорезанный вымощенными булыжниками улицами. На самой широкой из них Деренджер уселся на каменную скамью и стал ждать, что будет дальше. Он понимал, это совсем не то, что ему следовало бы делать, но испытывал необъяснимое, несвойственное ему безразличие даже апатию. Деренджер сидел и ждал. Действительно, вскоре к нему подошел подросток лет десяти и спросил, «Эй, мистер, у вас неприятности?» «Не думаю», — ответил Деринджер, — «почему ты спрашиваешь?» «Я сидел со своей бабушкой вон там, на другой стороне улицы, и следил за вами». Деринджер посмотрел, куда указал мальчик, и увидел пожилую даму с приятным, хотя и строгим лицом. Она читала газету. «Это твоя бабушка?» — спросил Деринджер. «Да, а теперь хватит обо мне». «Поговорим о вас». «Мне нужно найти кое-кого в этом городе», — ответил Деринджер. «Но я не знаю, с чего начать». «Начните с телефонного справочника», — посоветовал мальчик. «Его вы найдете вон в той телефонной будке у подножия башни». «А если там нет книги, тогда наведите справки в адресном бюро. Это рядом». «Спасибо», — поблагодарил Деринджер. «Я бы и сам до этого додумался». «Просто меня сейчас охватила странная апатия, а ты, наверное, знаешь, что это такое». «Конечно, знаю», — согласился мальчик и, понимающе кивнул. «Желаю успеха, незнакомец. Здесь он вам ох как понадобится». «Почему ты так говоришь?» — спросил Деренджер. «Видите багровые пятна на стенах вон тех домов? Это предвестники. Честно говоря, они ничего хорошего вам не сулят, по крайней мере, в ближайшее время». Но кто знает, может все обойдется. Деренджер поблагодарил мальчугана и направился к телефонной будке за справочником. Там никого не было. Было еще слишком рано для звонков. Прохожие шли мимо, убежденные, что каждый из них идет по важным делам. Деренджер легко нашел в справочнике адрес мадам Зоры. Фулдженсерсквер. Запомнив адрес, он на обрывке бумаги записал, как лучше всего туда добраться, и тут же отправился в путь. Глава сорок четвертая. Фулдженсер-сквер была довольно убогой улочкой в районе с сомнительной репутацией. Здесь вдоль тротуаров стояли набитые до отказа мусорные контейнеры, тощие кошки гонялись за воробьями. На каждом углу толпились группками местные пьяницы и смачно ругались. Любопытные бездельники в банных халатах, сжимая дробовики, торчали перед окнами в ожидании неприятностей. В воздухе разносились звуки ксилофона, слышалось шарканье танцующих ног за занавесками. Это был совершенно дикий район. Деренджер наконец, отыскал ловчонку с выцветшей вывеской в окне, на которой значилось «Мадам Зора, ясновидение, Предсказываю судьбу!» Он постучал в дверь и, не дождавшись ответа, постучал еще раз, громче. Результат был тот же. Тогда он крикнул. «Мадам Зора, вы дома? Мне надо поговорить с вами!» В ответ молчание. Деренджер в растерянности постоял еще несколько секунд, затем повернулся и ушел. Мадам Зора сидела в лавке на опрокинутом ящике и прислушивалась к удаляющимся шагам Дэринджера. Она то и дело окидывала комнату беспомощным взглядом. Темноволосый мужчина в бледно-лиловой рубахе заметил ее состояние. Он, заняв единственный в доме стул, точил лезвие длинного ножа. — Ты собиралась открыть дверь? — недобро спросил мужчина. «Да, собиралась», — ответила Зора. «Это был клиент, а значит и деньги. Если позволишь, Карлос, я спрошу его, зачем он приходил». «Нет», — резко приказал Карлос. «Не подходи к двери. У нас будет много денег, когда мы осуществим мой план. Нам никто не должен помешать ни сейчас, ни потом. Ты знала этого человека, признавайся». «Я и в глаза его не видела». Возмутилась Зора, и голоса его никогда не слышала. «Ты отлично врешь, моя маленькая Зора», — ехидно сказал Карлос. «Но тем ты и хороша. Это часть твоей дешёвой прелести. Однако меня тебе не провести. Теперь будь паинькой и приготовь гуляш моим дружкам, а потом потанцуешь для них с констанетами». «Сегодня мы выпьем за тот куш, который мне перепадет после ограбления банка». «Я плохо себя чувствую», — взмолилась Зора. «Кому какое дело до того, как ты себя чувствуешь? Будешь танцевать, моя маленькая Зора, если тебе не поздоровится». Мадам Зора покорно кивнув, прошла в кухню, где на огне стоял большой котел с мясом. Она рассеянно бросила в него паприку и села на высокий деревянный стул. С утра она отвратительно себя чувствовала. Ночь была тяжелой. В темноте Зору мучили воспоминания. Они то и дело прерывали ее сон, и она испуганно просыпалась. Это была расплата за дар ясновидения. Всю ночь ее мучали дурные предчувствия. Они наваливались на Зору всей своей тяжестью, и она с трудом сбрасывала их, чтобы проснуться и убедиться, что она в своей маленькой спальне. Но сон возвращался, а с ним и видение. Они были непрерывны и реальны, и словно бы переносили ее в другое место и в другие времена. Это было тяжелым испытанием. Зора нуждалась в помощи. Однако Карлес спал на своей огромной постели с темно-красными цвета бургунского вина с шелковыми простынями. Он громко храпел, широко открыв рот. Зора сама должна была противостоять ночной тьме. Из-за паранормальных способностей ее психика была слишком уязвимой. Многие в городе завидовали яркой испанской красоте Зоры и ее дару пророчества. Они не знали, какую дорогую цену она за это платит. Видения из прошлого, настоящего и будущего обступали ее, как толпа назойливых карликов, требуя своего. Некоторые из них пугали зору до истерики. Например, железнодорожный переезд и застрявший на нем автомобиль. Огни мчащегося поезда все ближе и ближе в кромешной тьме. Где это происходит? Нет ни дорожных знаков, ничего либо другого, помогающего определить место неизбежной катастрофы. Кого надо известить, предупредить? Она не знала и была обречена стать невольной свидетельницей страшной гибели кричащих от ужаса детей. Ясновидение ее дар. Она наказана им и не может от него избавиться, как не может избавиться от Карлоса и его безумных идей и замыслов, которые и для него, и для нее одинаково закончатся тюремной решеткой или чем-то еще похуже. Деренджер упорно искал Зору. Он попросил помощи у городских властей. Но чиновник муниципалитета заявил, что муниципалитет не занимается вопросами текучести населения в городе. «Что касается такой женщины, как Зора», — презрительно сказал клерк, — «видимо, о ней ничего доброго не скажешь». «Однако мне непременно нужно найти ее», — настаивал Деринджер. «Мне известно, что она живет с мужчиной по имени Карлос». «Карлос! Какой Карлос!» «Тот, кто рассказывал мне о нем, не назвал его фамилии. Все Карлосы здесь известны лишь с дурной стороны», — уверенно заявил Клег. «Советую вам забыть о них. Не могу этого сделать. Ну, тогда делайте, что хотите, а меня оставьте в покое». Глава сорок пятая. Деренджер вышел и пешком направился, куда глаза глядят. Он надеялся, что какой-то случай удачной синхронности все же счастливо сведет его зоры. Куда более странные чудеса случаются. Но, увы, сейчас, когда ему так нужно чудо, оно не происходило. Он искал Зору у различных исторических памятников за пределами города, на берегах реки, в предгорьях и даже у маленьких ручьев. Ее нигде не было. Никто не слышал о ней. Она словно бы исчезла с лица земли. Одни пытались отговорить его от дальнейших поисков. Другие это были ясновидящие, уже прознавшие о его мытарствах, предлагали ему свои услуги. «Эй, вы все еще ищете Зору? Она сбежала, я могу вам помочь. Я в десять раз опытнее, как предсказатель, чем была Зора даже в свои лучшие времена». Деренджер вежливо и твердо отклонял подобные предложения. Все его мысли и действия были направлены на поиски мадам Зоры. Однажды он был уже уверен, что ему повезло. Он находился в маленьком селении в горах, вблизи лыжного спуска. Водолеке он увидел разноцветную палатку, над которой развивался флаг с харизматическим символом аппарата. Ему показалось, что это в духе Зоры. Деренджер поспешил туда через лужи и какие-то изгороди, однако к тому времени, как он достиг палатки, ее обитатели собрались и ушли. Хотя никто не видел, как это произошло. Здесь была какая-то загадка, как и все, что окружало Зору и ее сердитого спутника. Но в конце концов терпению Деренджера пришел конец. Он устал кружить вокруг города и видеть одни и те же пейзажи. И тут он пришел к разумному выводу, что поиски аппарата, которые, по сути, даже не начались, могут занять всю его жизнь. Это может ничего не значить для такого бессмертного компьютера, как Вишну. Может, это и для кого-нибудь другого, но не для него, Деринджера. Почему он должен тратить всю свою жизнь на поиски цыганки, которая поможет, а возможно и нет, найти того, кто отыщет аппарат? Эта мысль показалась ему просто невыносимой. Деринджер сел на каменную скамью, на которой сидел в первый день своего приезда в город. Тогда к нему подошел мальчик и сказал, как надо действовать. Поэтому он не очень удивился, снова увидев мальчика, пересекающего улицу, и его бабушку на скамье в парке читающих журнал. Мальчик выслушал все, что рассказал Дерринджер о своих неудачах. «Мы встретимся завтра в это же время на этом месте. Я подумаю, что можно сделать». «Ты?» — удивился Дерринджер. «Разве ты можешь мне помочь?» Мальчик внимательно посмотрел на него. «Я могу остановить это, мистер!» Что мог Дерринджер ответить? Глава сорок шестая. Мальчик вернулся к своей бабушке. Он был необычайно молчалив и задумчив. Бабушка отложила прочитанный журнал, и они тихо побрели к большому дому в квартале возле парка, где жили совсем одни. Когда они вошли в дом, мальчик, повернувшись к бабушке, сказал, «Бабуля, ты можешь сделать мне одолжение?» «Проси, чего хочешь», — обрадованно сказала она. «Прекрасно!» «Но прежде я хочу тебе кое-что объяснить. Я знаю, ты считаешь меня маленьким мальчиком, однако это не так. Я взрослый мужчина и весьма важная персона по своему влиянию, но сейчас прячусь в теле подростка». Бабушка растерянно заморгала глазами. «Ты и вправду казался мне странным в эти последние дни. Куда же подевался твой детский ум?» «Мы пока его надежно спрятали и храним», — ответил мальчик. «Мы? Лучше не задавать так много вопросов», — тихо заметил он. Бабушка, поняв важность всего сказанного и того, что происходило вокруг, замолчала. Наконец, после недолгой паузы она спросила. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Я хочу, чтобы ты прикрыла меня. Завтра ночью меня не будет дома, а, возможно, даже пару ночей». «Где же ты будешь?» Мальчик улыбнулся и покачал головой. «Кто-нибудь будет спрашивать, где ты?» «Надеюсь, нет, если я все организовал так, как надо», — ответил мальчик. «Я просто хотел, чтобы ты это знала». Глава сорок седьмая Поздно вечером около полуночи мальчик покинул дом и на трамвае доехал до центра города. Он был в белом костюмчике и синим хлопчатобумажном пуловере. Он выглядел настоящим мальчишкой, так что никому и в голову не пришло увидеть в нем кого-то другого. Однако тот, кто скрывался в мальчике, знал, кто он. Теперь ему предстояло убедить в этом еще кое-кого. Он направился на Хэнговер-сквер и снял в захудалом отеле комнату на одну ночь. Портье, оформлявший номер, попытался было спросить, сколько ему лет, но мальчик тайком показал ему значок ложи космических масонов, и тот сразу прикусил язык. Следующий шаг сделать было труднее. Вести переговоры в нормальном человеческом виде было бы куда сподручней, но он должен постараться сделать все, что можно. А теперь слушайте внимательно сказал мальчик. «Мадам Зора будет здесь примерно через час. Может быть, чуть раньше. Попросите ее подняться в мою комнату». «И все же», – промолвил партии, – «я не уверен». Мальчик знал, что решать надо быстро. Не раздумывая, он снова показал значок, на сей раз известной тайной организации, ведущей особо деликатные расследования. Портье разинул рот и вытаращил глаза. Воздержавшись от каких-либо замечаний, он все же предупредил. «Мадам Зора путешествует с Карлосом, сама с ним лучше не связываться. Не беспокойтесь, Карлоса с ней сегодня не будет». Мальчик поднялся к себе в комнату. Сев за стол, он вынул колоду карт и разложил пасьянс. В течение часа он был погружен в решение сложной комбинации. Наконец-то в дверь постучали. «Войдите!» – сказал он, не поднимая головы от карт. Дверь открылась, и в комнату вошла Зора в бархатном пальто с воротником из искусственного меха. Голову ее украшала красная шляпа. Когда она увидела мальчишку, играющего в карты, ее большой рот дрогнул. «Опять ты?» Недовольно сказала она. «В чье тело ты на сей раз селился?» «Я так и не узнал его имени», — ответил мальчишка. «В прошлый раз ты тоже не соизволил сказать, кто ты, и сегодня не скажу». Зора опустилась в плюшевое кресло и откинула голову на его высокую спинку. Она вынула и закурила сигарету, изготовленную специально для мазохистов. Курящему грозил не только неприятный вкус во рту, но и нанесение серьезного вреда дыхательным путям, а благодаря специальным добавкам еще и раздражение мочеполовых органов. Зора намеренно глубоко затягивалась, глотала дым, сама себя ненавидя за это и за то презрение, которое вынуждена к себе испытывать, проделывая такое, и за то, что продолжала оставаться с Карлосом, лодырем и хамом, которого она все-таки любила, хотя презирала не только его самого, а и все, что он думал и делал. «Что от меня требуется на этот раз?» спросила она. «Человек по имени Деренджер. Он пытается поговорить с тобой, у него проблема. Что-то важное. У меня тоже куча проблем. Я говорю на тот случай, если ты этого не заметил». «У всех у нас проблемы» тихо заметил мальчик. «Спасибо, мне стало легче. Что нужно этому Деринджеру от меня? У него к тебе один вопрос». «Ну и что? У этих клиентов всегда одни вопросы. Ты не думаешь, что однажды мне могут надоесть их глупые вопросы?» «Но ты же отвечаешь на их вопросы», напомнил ей мальчик. Зора стряхнула пепел сигареты на пол. «Я знаю об этом человеке». Сказала она. Карлос не разрешает мне встречаться с ним. Он что-то имеет против него. Мальчик пожал плечами. Ты знаешь настоящую причину, почему Карлос так ведет себя? Я не хочу ее знать, но почему это интересует тебя? Я просто оказываю услугу своему другу. У тебя есть бумага и карандаш? Мальчик уже приготовил и то, и другое. Зора написала «Свайн, Херд, Бент, Бар Горошина, завтра в полночь» и передала записку мальчика. «Ты правильно поступила, Зора», — сказал он. «Твой поступок будет оценен». «Кем?» Мальчик улыбнулся и покачал головой. «До свидания, Зора». Глава сорок восьмая. В этот вечер Карлос был в неплохом настроении, потому выглядел еще более отвратительно. Он лежал на диване в шелковой сорочке, белой в красную полоску, и отрывистым голосом отдавал зоре приказания. Гуляш готов! спросил он. «Гуляш готов, ответила она. Где же твои друзья? Раздался стук в дверь и в комнату вошли трое мужчин со злодейскими лицами. Ничего не говоря, они направились к холодильнику и нашли там банки с пивом. Пока они открывали их, Зора накладывала гуляш в большие глиняные миски и ставила еду перед каждым из мужчин, уже севших за длинный дощатый стол. Мужчины, глубоко погружая ложки в мясо, ели громко чавкая, Когда они покончили с едой, Карлос поднялся со стула и потребовал внимания. «Как вы знаете, джентльмены», — начал он, — «я давно вынашиваю план ограбления. С удовольствием могу сообщить, что время его осуществления уже совсем близко. Каждый из нас получит почти по миллиону чистыми». «Однако не могу взять в толк», — заметил Сантини, самый высокий из дружков Карлоса. Как потом их потратить при этих законах и порядках, которые все действуют против нас? Я уже объяснял вам, как, — ответил Карлос. Объясни еще раз, так будет лучше. Тогда слушайте и мотайте на ус, — сердито сказал Карлос. Вишну недавно создал на планетоиде С-23 зону злодеяний. Там криминальной братве выделена территория, где их никто не преследует и где они могут жить да поживать, проматывая свои нечестно добытые денежки. Вы бы давно знали об этом, если бы читали газеты. Вешно считает, что людям нужно место, где бы они могли жить так, как им хочется. — А там хорошо в этой зоне? — спросил Шурдолштейн. Он был коротышкой с еще более смуглой кожей, чем у Карлоса. У него одного была стрижка ежиком. Вишну сказал, представьте себе Лас-Вегас, где деньги так и текут. Вот такой будет наша зона злодеяний. Звучит здорово, задумчиво сказал среднего роста худой том с лицом ребенка и ледяным холодом в голубых глазах. «Что ж, неплохо было бы попробовать, окей?» «Главное, верно выбрать время», — заметил Карлос. «Я сообщу, когда оно придет. А сейчас у нас музыкальный перерыв. Зора, потанцуй нам с кастаньетами». Зора слишком хорошо знала, что будет, если она слушается. Она влезла на стол, думая про себя. Хоть бы это было в последний раз». Глава 49 Когда мальчишка передал ему записку Зоры, Деренджер порядком удивился. Но он уже научился не задавать вопросов. На следующий вечер в назначенный час он был в баре Горошина. Зора сидела за столиком в углу, что-то попивая. Он узнал ее сразу по ее трехцветной длинной юбке и маленьким серебряным в волосах. «У меня к вам вопрос», — сразу же начал Деренджер. «Знаю», — ответила Зора. «Пойдемте со мной. Я сняла для этой цели комнату в каком-то паршивом отеле». «Входите и садитесь», — пригласила она Деренджера. «Вис у вас озадаченный, даже потерянный. Вы действительно что-то потеряли? Я умею находить потерянные вещи». «Если можно так сказать, я ищу то, что потерял кто-то другой», — пояснил Дерринджер. Она сочувственно посмотрела на него. «Если можно так сказать, на самом деле он этого не терял». «Да, так можно сказать. Хотите чашечку чая?» Неожиданно быстро меняя тему, спросила она. «Да, было бы неплохо выпить чаю», — согласился он. Зора поднялась и подошла к самовару, стоявшему в конце комнаты. Следя за ней, Деренджер отметил изящество ее движений. Пышная юбка с голубым, зеленым и пурпурным лиственным узором колыхалась на крупных бедрах цыганки. Зора налила чаю, протянула ему чашку и пододвинула коричневые в крапинках кубики сахара. Деренджер, взяв кубик, шумно втянул через него горячий чай. Неловкость сковывала его. Он сам не знал, почему. Возможно, его смущало присутствие танцующего медвежонка в углу, вяло дожевывающего что-то похожее на губную гармошку. Зора словно чувствовала глубокую темную, как лесные сумерки, печаль, охватившую Деринджера. Она взяла его руку в свои узкие ладони и стала изучать ее. Путь ваш будет долгим, сказала она, если можно так сказать. Да, так можно сказать. Они неожиданно рассмеялись, почувствовав и ответственность, и нелепость этого момента. Молодая цыганка, ей было не более двадцати, поджав тонкие губы, покосилась на Деринджера своими продолговатыми глазами. Инспектор почувствовал, как вдруг по его телу приятно разлилось тепло, навеянное чем-то знакомым, что казалось невозможным, но по дикой случайности было правдой. Кстати, о той вещи, которую вы ищете, сказала она. Да, об этой вещи. У меня было странное видение, она закрыла красновато-коричневые цвета хны глаза. Ее пальцы крепче сжали его руку. «Я видела большой корабль. Я не знаю, как вы его называете. Океанский Лайтер...» «Лайнер», — подсказал Деренджер. «Вы почти угадали». «Вы его ищете?» «Боюсь, что нет». «О!» — воскликнула она, широко открыв глаза. «Во всем виноваты эти бесконечно рождающиеся видения». Они одолевают меня без всякого повода и причины, без какого-либо намека или ассоциации, которые помогли бы мне догадаться, чем же они вызваны. Ну ничего, я попробую снова». Ее длинные ресницы затрепетали и опустились, прикрыв узкие цыганские глаза. Медвежонок в углу с мрачным удовлетворением заворчал, доживав последний кусок губной гармошки. Кошка, растянувшаяся поперек лежавшая на столе вышитой салфетки, одним концом накинутой на самовар, сладко мурлыкала, видя, должно быть, сны о далеком лете в другие времена и в другом месте, хотя служанки уже не было в живых. Или просто так казалось в тот странный момент, когда нечто незнакомое неожиданно вторглось в привычную жизнь. Я вижу белую корову с единственным коричневым пятном на левом боку, а на ней маленькую девочку в венке из полевых цветов. Вы это потеряли? Боюсь, что нет. А белый тюлень с ожерельем из топазов, печально сидящий на камне на берегу Северного моря. Нет, это тоже не то. Кажется, я знаю. Попробую еще раз. Но тут дверь с грохотом открылась. В проеме стоял Карлос в рубахе нараспашку на волосатой в темных кудряшках груди. Он изрядно выпил, и по его лицу блуждала широкая ухмылка. «Привет, мальчики и девочки!» — сказал он. «Карлос!» — воскликнула Зора, и в голосе ее послышались слезы. «Что ты здесь делаешь?» «Маленькая птичка шепнула мне на ушко, что неплохо бы проверить, где ты. Вот я и поймал тебя». «Я предсказывала его судьбу». «Значит, это теперь так называется?» Не унимался Карлос, выхватывая из-за пояса оружие. Он сделал это так проворно, что Деренджер даже не успел сообразить, что сам-то он не вооружен. В руках Карлоса было запрещенное оружие. Пистолет модели ОЗ, стрелявший вместо шрапнели иголками. Держа Деренджера под прицелом и не спуская с него глаз, Карлос сказал, обращаясь к Зоре. «Как долго ты нагадала ему жить? Десять секунд? Пять?» «Это не имеет значения», — ответила Зора. «Твоя жизнь будет еще короче». «Ты шутишь!» Зора покачала головой. «Звезды не врут. Убив этого человека, ты накличешь на себя беду». Карлос засмеялся, однако оружие убрал. «Ха-ха, на сей раз я его отпущу. Но если это повторится...» Этому фотоватому хулигану в шелковой рубахе было бы достаточно одного взгляда на Деринджера, чтобы понять, что не все здесь обойдется так просто. Лицо инспектора покрывалась смертельная бледность, выделялись лишь два ярко горевших пятна на щеках. Каждый мускул лица окаменел, оно стало маской с трудом сдерживаемой ненависти, которая готова была вырваться на волю и сокрушить все. Полагаю, мы можем решить проблему сейчас же, сказал Деренджер, и голос его был зловеще тих. Карлос, быстро прикинув свои шансы, не колеблясь, сделал то, что сделал бы на его месте каждый трус. «Эй, нам нечего делить, парень! Успокойся, добрый человек! Просто она моя подружка, понимаешь, и только я имею право решать, с кем ей говорить, а с кем нет!» «Подружка!» Так в этих местах звали девушек, в отношениях с которыми заходили не так далеко, чтобы нужно было жениться. «Я ухожу», — произнес Деренджер и направился к двери. Однако у выхода обернулся и сказал. «Я буду говорить с ней, несмотря на твои угрозы». «Не будешь», — заорал Карлос. Но Деренджер уже захлопнул за собой дверь. На утро Деренджер первым делом поспешил к дому, где встречался с Зорой. Он был страшно зол и внимал немалой степени на себя самого за то, что вчера не довел дело до конца. На этот раз он не даст спуску Карлосу, и тот получит сполна за свое хамство. Но Зора, кажется, снова исчезла из города. Он безуспешно обошел все места, куда она захаживала. Ему опять говорили, что никто ее не видел. Оказавшись в тупике, Деренджер впал в полное отчаяние и прекратил поиски. Он вернулся в парк. Здесь его снова нашел мальчик. «Что случилось?» — спросил он. Деренджер рассказал ему обо всем, что произошло за эти несколько вечеров. «Что ж, мне все ясно», — выслушав, ответил мальчик. «Сейчас не так важно найти Зору, как убрать с дороги Карлоса!» «Это очень просто сделать!» – обрадованно воскликнул Деренджер. «Я убью его!» «Нет, ни в коем случае!» – резко возразил мальчик. «Я не думаю, что так можно все решить!» «Почему это самое верное дело?» «Знаю, но боюсь, что бесполезно. Не забывайте, Зора связана с этим человеком какими-то странными тайными узами. И если вы убьете его, то навсегда станете ее врагом, какими бы добрыми намерениями вы не руководствовались, совершая убийство». «Ладно, если я не могу убить его, то что в таком случае мне остается делать?» «У меня есть план», — сказал мальчик. Глава пятидесятая. На следующий день, когда Зора и Карлос были одни в своей новой, никому, кроме почты и телеграфа неизвестной квартире, раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Карлос недобрым голосом. «Вам телеграмма», — ответил голос. «Подсуньте под дверь». «Не могу, конверт очень толстый». Карлос встал, глянул в глазок, снял цепочку и взял телеграмму, которую посыльный просунул в щель чуть приоткрывшейся двери. Посыльный, молодой паренек, почти мальчишка, охотно принял четверть фартинговую монету с презрением, брошенную ему прямо в лицо Карлосом, и ушел на свистовое. Карлос разорвал тонкую бумагу конверта. И пробежав жадными глазами текст, издал торжествующий крик. У -у -у -у -у -у". Что там? – спросила Зора. Кто-то из моих дядей тут не написано, кто отдал концы и завещал мне пятьдесят тысяч кредитках. О, это замечательно! – обрадованно сказала Зора. Теперь ты наконец сможешь осуществить свой план ограбления банка. «Но тут одно условие», — пробормотал Карлос, разбирая надпись мелкими буквами внизу телеграммы. Несмотря на то, что у него были маленькие заплывшие, как у Борова, глазки, видел он отлично, как ястреб. «Я должен явиться в контору АТ и Т в Сискрем Хевен завтра ровно в полдень, иначе завещание потеряет свою силу». «Господи!» — воскликнула Зора. «Сейчас уже три часа пополудни». «Да», — согласился Карлос. «Но если я прямо сейчас доберусь до космодрома и успею на шаттл, то смогу быть в Сискрим за десять минут до истечения срока». «Что ж, стоит попытаться», — поддержала его Зора. «Я уже бегу», — ответил Карлос. Глава 51 Как только Карлос покинул город, Зора тут же, не теряя времени, постаралась разыскать Деренджера в тех немногих местах, где он обычно бывал. Они немедленно договорились о встрече в одном из дешевых отелей. Зора прихватила с собой несколько магических символов бронзовую голову быка, кристаллизованного непарного шелкопряда, собственный тотем Зоры, и носовой платок, смоченный в воде, лишенный на 99,64% кислорода. Она снова пустила свое астральное тело по волнам моря. Когда Зора делала это в прошлый раз, море было лазурным, чистым и спокойным. Теперь же волны были чернильно-синими, Ветер гнал штормовые тучи прямо ей в лицо, вея откуда-то из невообразимой бездонной глубины неба. Волны мистического моря плескались у ее ног, и в пузырях пены рождались видения, а в них были пророчества. Однако Зора никак не могла найти те, что нужны были Деренджеру. «Происходит что-то очень-очень дурное», — сказала она, выходя из транса, Моя проницательность, кажется, мне изменила. Вам не удается разгадать видения? Нет, конечно, я могу их разгадать, но не могу понять, какие имеют отношение к вам. Они заблокированы. Что здесь у вас обычно делают, чтобы снять психологическую блокаду? Идут к психиатру-экстрасенсу. Но это дорого стоит. Ничего, ответил Деренджер. Сколько бы это ни стоило, надо попробовать».